Глава 13. Режим жизни и службы на сердитом постепенно обретал черты должного порядка. На нормальном флоте экипаж стоял ходовые вахты по 4 часа через 8, и всем хватало времени и на отдых, и на сон, причем командир всегда уверен, что механизмы обслуживаются должным образом, штурман ведет прокладку курса, боцман руководит строевой командой, а кок в положенное время представит на пробу завтрак, обед и ужин и служба идет четкостью и бесшумностью швейцарского хронометра. От подъема флага до вечерней зари с церемонией. Так это ж при экипаже почти в 30 человек, из которых самый молодой матрос второй статьи прошел полугодовое обучение специальности в учебном отряде. Стонска. Матрос второй статьи соответствует званию рядового сухопутных войск, матрос первой статьи и фрейтору. Матрос первый служит по второму году, а унтера и офицеры имеют подготовку от четырех лет и выше. А каково, если на борту, кроме тебя, два сухопутных офицера и две дамы, которым единственно можно доверить работу в камбузе, или на часик поставить к манипуляторам, да и то в ясную погоду, без предполагаемых изменений курса и под приглядом. Но как-то приспособились и вышли на приемлемый режим труда и отдыха. Для человека, привыкшего учиться всю жизнь то в гимназии, то в университете, потом в академии, каковым Ляхов себя осознавал, не столь уж сложно было освоить азы штурманского дела. Для командира корабля в его положении – самого главного. Остальное можно и не знать. За двигатели, отвечал Тарханов, артиллерия и все прочее, к счастью, не актуально. Уже на второй день похода Вадим вполне прилично наловчился вести графическое счисление координат. Тут ведь главное – внимание и тщательность, что для медика и будущего разведчика, естественно, по определению. На карте с момента выхода из порта требовалось наносить желательно каждые полчаса, а при их скорости ухода – час, отметки компасного курса и отчета – лага. В точках поворота наносить надпись дробью, в числителе которой момент времени до минуты, а в знаменателе – отчет лага на этот момент. Желательно бы еще указывать – Угол сноса течением со знаком «плюс», если оно направлено в левый борт, и «минус», если в правый. Но это Вадиму пока что было недоступно, поскольку в течениях в этой части Средиземного моря он имел крайне приблизительное представление. Равно как недоступно ему было и счисление аналитическое, основанное на знании алгебраических формул, учитывающих разности широты и долгот при данных значениях курса судна и пройденного расстояния. И уж тем более, он не имел возможности уточнять свое местоположение с помощью радиотехнических и астрономических способов. Поэтому вел катер практически по прямой, проложенный от Триполи, миль на 10 южнее Кипра. Вовремя отметился по пилингу на его высочайшую вершину, гору Троодос. внес необходимые поправки и проложил курс прямо на восточную оконечность Крита. До него почти 300 миль, считай, сутки 20-узловым ходом. Никаких навигационных опасностей по дороге не обозначено, значит, можно особенно не напрягаться. Днем Ирозенцвейк с стархановым компасный курс удержит, а ночью он уж сам. 20, не 20, а узлов 14 ходу держать можно, чтобы следующим днем по светлому времени оказаться в виду островов. Пусть даже точно Криту и не получится выйти, так можно... Карпатасу и даже Кротосу. Уж в 100-километровый створ он наверняка попадет. При любой навигационной ошибке. Если какой-нибудь португалец Негору не подложит топор под компас. Сноска. Персонаж Романа Жюльверна «Пятнадцатилетний капитан», пират и работорговец, сумевший указанным способом направить шхуну-пилигрим вместо Южной Америки в экваториальную Африку. Португальцев на борту не числилось, а вот с Татьяной, наконец, появилась возможность поговорить по душам. Вадим сдал вахту Тарханову. Значит, четыре часа у него в полном распоряжении. Розенцвейк отдыхал у себя в кубрике. Майя, с которой все согласовано, чтобы не мешать и одновременно присматривать за Сергеем, прилегла с книжкой в капитанской каюте. Там ей, кстати, и полагалось находиться в качестве подвахтенной. поддержать манипуляторы, если Тарханову потребуется перейти к пульту управления двигателями или просто в гальюн отлучиться, еще какие-то мелкие поручения выполнить, чаю согреть, например. Он сказал ей о своем намерении поговорить наконец с Татьяной наедине, и она не стала возражать. Ясность всегда лучше неизвестности. «Майя настоящая дочь своего отца», подумал Вадим. Даже после того, как ей стало известно о подозрениях в адрес подруги, а две женщины, оказавшись изолированными в мужском обществе, неминуемо обречены стать подругами, как бы они ни относились друг к другу на воле. Ни единым намеком, вопросом, взглядом не выдало себя. А для женщины это почти непреодолимый искус. Девять из десяти либо начали бы собственное расследование, либо просто в подходящий момент поделились жгущий язык информации. Майя не сделала ни того ни другого. Напротив, в меру сил выполняла поручения Ляхова, развлекала девушку своей болтовней, весьма квалифицированно, на уровне приличного психотерапевта, старалась перевести ее меланхолию в иную плоскость, личным примером втягивала в тяжелую физическую работу, благо ее хватало при подготовке к отплытию. Что самое интересное, все это имело эффект. Татьяна на самом деле как-то повеселела, взбодрилась, да еще и вполне комфортные условия военно-морской базы способствовали нормализации так называемой личной жизни. Одним словом, с медицинской точки зрения Ляхова пациентка опасений не внушала. Что же касается конспирологической, заняться этим самое время. Честно признаться, Вадим предпочел бы допроса Татьяны подо что угодно замаскированного. Избежать. Ну, мало ли что там раньше случилось. Не ту амплитуду подала, каким-то странным образом возобновила старинную связь с Тархановым. Покойный капитан учуял исходящую от нее ауру прикосновенности к загробному миру. Разобраться так пустяки все это. По сравнению с мировой революцией, как писал в своих опусах сбежавший после краха большевизма в Аргентину вождь Красной Армии Троцкий, Точно так Ляхов и отнесся бы к этой проблеме еще полгода назад, поскольку всегда был парнем легкомысленным, исповедовавшим простую истину «Все на свете лен, кроме твоего собственного спокойствия». И все было хорошо, жизнь текла достаточно легко и приятно, пока не случилось то, что случилось. И тут, наверное, Чекменев, гвардейские кадровики, а потом и Максим Бубнов – со своим верескопом, разглядели в нем то, чего сам Ляхов не видел, хотя, возможно, в глубине души и подозревал. И вот случилось, что пришлось ему стать капитаном корабля. Случайно следует признать под давлением товарищей, которые вообразили, что если он происходит из семьи моряка, вполне условного, пусть и в адмиральском чине, поскольку отец его был не флотоводцем, а кораблестроителем и в молодости занимался яхтенным спортом, значит, и боевой катер сумеет до родных берегов довести. Только никто не учел, и сам Вадим в первую очередь, что капитанство — это штука непростая. Налагающая на человека данного титула удостоенного какие-то особенные свойства и обязанности, ни про кого ведь больше так не сказано. Капитан на борту, первый после бога. И ни от кого, при какой бы должности он ни состоял, Не требует обычай уходить последним, а если что, тонуть вместе с кораблем, сохраняя на лице абсолютную невозмутимость. Как, например, командир Асляби, капитан первого ранга Бер, во время Цусимского сражения броненосец стремительно уходил в воду, а он, стоя на мостике, и, затягиваясь последней папиросой, кричал спасающимся матросам – «Дальше отплывайте от борта! Дальше, мать вашу! Всех ее родственников! Двенадцать апостолов и тридцать великомучеников! Черт возьми, вас затянет водоворотом, бортом накроет, под винты понесет! Дальше отплывайте!» В этот момент перед лицом смерти он был великолепен. А ведь раньше его никто не любил. Ни офицеры, ни команда. Вот и его друзья, будучи совершенно сухопутными людьми, просто не могли себе представить, какую власть... Совершенно нечувствительно заберет человек, умеющий управлять кораблем. Наверное, читая в детстве книжки про пиратов Сабатини или Стивенсона, не уловили главной мысли, пусть не акцентируемой, но все равно главной. Самые крутые ребята с абордажными саблями в обеих руках, имеющие на совести десятки, если не сотни убийств, до брови, налитые ромом, никогда не позволяли себе поднять хвост на капитана. Как бы он ни был мерзок и жесток. Вроде того же Волка Ларсена. Если и случался бунт на борту, так только в случае, если имелся в запасе, на своей стороне хоть захудаленький, но штурман. И не иначе. Так и тут. Друзья, никогда не выходившие в море ни на чем, кроме прогулочного трамвайчика, час-полтора катающего пассажиров в километре от берега, Подсознательно считали, что Ляхов окажется чем-то вроде автомобильного шофера. Мы, мол, устроимся на заднем сиденье, а ты баранку крути, при прочих равных. А такого не бывает. Спокойное осознание опасности профессии и ответственность за чужие жизни меняет человека и внутренне, и внешне. Хотя он всего-навсего в какой-то момент поднялся на приподнятую над палубой рубки площадку, положил руки на манипуляторы и спокойно произнес слушай мою команду». Из всего вышесказанного, разумеется, не следует, что Ляхов каким-то образом вообразил себя диктатором или пожелал изъявить свое нынешнее положение в наглядной форме ни в коем случае. Ему такое и в голову не могло прийти. Просто все, включая иностранного генерала Розенцвейга, на уровне спинного мозга сообразили, от кого сейчас зависит их жизнь и благополучие. Когда скрылись с горизонтом берега Палестины, раскинулось море широко, штатский народ ощутил некоторую подсознательную дрожь в коленках. Карта, лежавшая на рубке вместо привычных пехотному офицеру Тарханову зеленых низин, коричневых высот, кругов и овалов горизонталей, всего набора условных знаков являла взгляду сплошное бледно-голубое пространство с разбросанными по ее площади циферками глубин. Как тут можно ориентироваться? Отчего и Татьяна, девушка крайне независимая, невольно привстала из-за электронного клавесина, на котором пыталась музицировать в кают-компании. Пока Вадим снимал и вешал на крючок куртку, стягивал тяжелые сапоги, она успела наполнить из постоянно гревшегося кипятильника массивную фарфоровую кружку, разболтать в ней две ложки кофе, собрала подходящую закуску. Ляхов, устроившись в любимом кресле, указал глазами на застекленную стойку бара где с края стояла черная витая бутылка крепкого ликера «Селект». Татьяна поняла, подала и бутылку, и черненую серебряную стопку. «Спасибо, Таня. Присядь со мной. Разговор есть». И тут же она напряглась. Вадим это даже не увидела, а почувствовал. Ничего не сказал, только улыбнулся как можно дружелюбнее. Девушка подошла и села. Очень... Грамотно, кстати, в полном соответствии с психологической теорией, гласящей, что для доверительного разговора люди должны находиться рядом, но через угол стола. Причем собеседник, считающий себя ниже, садится слева от доминирующего. Пусть и правое место свободно. Так все и получилось. После того утреннего разговора на израильской погранзаставе другого случая пообщаться наедине у них не представилось. Все время на людях. И в основном по делу. Только за общим столом иногда обменивались шутками или не очень много значащими фразами. Это неявное отчуждение началось, безусловно, после случая с умирающим чеченцем, когда Татьяна подала Ляхову неизвестно откуда взявшуюся ампулу со слишком концентрированным адреналином. В полевых комплектах общего назначения Ляхов никогда не встречал однопроцентный адреналин. Конечно, можно допустить, что неизвестный врач или... Вейнфельдшер той армии положил в сумку коробку с ампулами в каких-то собственных целях, но очень маловероятно, чтобы именно эта сумка подвернулась под руку в столь критический, можно сказать, судьбоносный момент. А что тут судьбоносного, если задуматься? Ну, прожил бы Гиреев на полчаса дольше. Что бы он такого уж важного сказал? Насчет покойников успел предостеречь, пусть и не слишком понятно. Но он осторожиться заставил, отчего они и не попались врасплох при ночном нападении. Спасибо ему. И не мог Вадим всерьез предположить у обычной девушки такой силы предвидения, такой быстрой реакции, чтобы в считанные секунды оценить обстановку, принять единственно верное решение, исходя из имевшихся возможностей. Разве только никаких решений она самостоятельно не принимала, действовала в качестве чего-то, нерассуждающего инструмента», — Ляхов и ей налил до края приличного объема рюмку. «Пора ведь побеседовать, как ты считаешь?» Отпил глоток ликера, посмаковал, размазывая языком по небу, ощутил, как жгучая сладость проникает вглубь слизистой, вонзается во вкусовые сосочки. «О чем?» — Татьяна вертела ножку рюмки в пальцах, но губам не подносила. «Да мало ли. Я, понимаешь ли, стихийный психолог, да еще человек с богатым от природы воображением. Наблюдаю за тобой с самого начала, присматриваюсь. Как только Сергей нас познакомил, вашу чертовски романтическую историю изложил. С детства трогательные мелодрабы обожаю. И ты мне сразу понравилась. Красивая женщина, умная, да еще и малознакомый мне типаж. Я северянин, с кубанскими казачками вблизи не сталкивался». Татьяна слушала его внимательно, не пытаясь перебивать, с нейтральным выражением лица, которое Вадим отметил еще при первой встрече на веранде в коттедже Тарханова. Ему тогда же и показалось, что в глубине души ей глубоко безразличны люди, с которыми приходится общаться. Вдруг неожиданно ярко вспомнилось ее обнаженное тело, случайно увиденное через щель в занавеске. Майяны прелести по сравнению с ней выглядели попроще. Интересно, в постели с Сергеем или с кем-нибудь еще она тоже ухитряется сохранять эту ленивую невозмутимость или превращается в вулкан страстей? Давным-давно он понял, что сам по себе процесс вызывает у него гораздо меньше интереса, чем поведение партнерши во время этого процесса, отчего ему так по душе пришлась непредсказуемая раскованная Майя. Но таких подруг, как Татьяна, У него пока еще не было. По проблеску в ее серо-зеленых глазах Ляхов понял, что девушка на гормональном уровне уловила этот посыл. Пожалуй, пожелай он проявить активность, больших возражений со стороны Татьяны не последовало бы. С чисто научной точки зрения интересно. Но не здесь же и не сейчас. И сразу у меня возникла целая цепочка вопросов. Дурацких по преимуществу, поскольку сам великолепно знаю, что случайности совершенно нерационализируемы, и даже серия невероятных совпадений отнюдь не повышает их общую невероятность, как, например, 20 выпадений подряд одной и той же цифры в рулетке. Ты собираешься излагать мне теорию вероятностей? Или все же сказать нечто конкретное? Слегка улыбнулась Татьяна. Похоже, она начала успокаиваться, да и мысль о том, что она сумела вызвать уляхово вожделение, способствовала подъему настроения. Скажу, не торопись. А ликерчик все же попробуй. Зря, что ли, монахи старались. Так вот, несмотря на вышесказанное, ваша история не давала мне покоя, потому что еще до нее мы с Сергеем проигрывали варианты, касающихся нас с ним невероятностей. И тут вдруг ты. А что я? Согласна выйти в цветник поздним вечером и встретить там господина Тарханова Неверова через целых 10 лет? Удивительно, но ну и только. Мы ведь любили друг друга когда-то. Пусть не настолько, чтобы пожениться, но тем не менее. Он подходящий мне типаж мужчины. Я девушка его мечты, образца 1995 года. Не буду же маничать, тогда у нас все получилось великолепно. Соответственно, и на этот раз нас потянуло. У меня были сложные жизненные обстоятельства, и, увидев Сергея, Арсения, я подумала, что встреча со столь похожим на старого друга человеком... Нет, даже если не судьба, то некий знак, грубо говоря. Катер вдруг резко рыскнул на курсе, волна гулку ударила в правую скулу, стрелка... Кринометра метнулась к 20 градусам. Кофе выплеснулся на стол. Вадим едва успел поймать чашку, вознамерившуюся изобразить из себя хоккейную шайбу. Татьяна вскрикнула, ляхов, не сдерживаясь, матернулся, сдернул со стены трубку прямой связи. «На вахте! За компасом следить!» Репетир показывал, что Сердитый уклонился от рекомендованного курса на целых 12 градусов к зюйду и, естественно, поймал волну лагом. «Есть командир! Зевнул виноват!» Тарханов не стал оправдываться и ссылаться на неправильную волну и ветер. Это хорошо. О волнении вправду резко усилилось. Баллов до пяти. Тут и сам Ляхов виноват. Не предупредил вахту, что остров Кипр перестал заслонять их от ветров, стекающих к морю с вершин хребта Тавр. В Лоции, кстати, об этом упоминалось. «Бывает. Возьми сразу двадцать к Норду, на волну посматривай. В разрез иди. Если ветер будет крепчать, поднимусь на мостик». «Есть, командир!» «Надо было тебе в морское училище поступать!» Без тени лести сказала Татьяна, когда катер выровнялся на курсе и даже слегка прибавил ход. «Упаси бог! Для развлечения хорошо, а всю жизнь так увольте!» Он допил то, что уцелело в кружке, трубку набивать не стал, взял сигарету из коробки в центре стола. «И мне тоже!» На памяти Ляхова Татьяна закуривала четвертый или пятый раз. Но видно было, что раньше курила много. Это легко определить по манере держать сигарету. Затягиваться, выпускать дым. Так о чем мы? Ну да, я решила, что если этот человек проявит хоть малейшую настойчивость, я соглашусь. Пусть курортный роман на неделю, две, все равно. Мне это было очень нужно тогда. Видишь, я сейчас с тобой скорее как с врачом говорю, чем с другом моего Мужа. И правильно. Я примерно это и имел в виду. Продолжай, да. Получилось несколько иначе. Налет бандитов, бой в гостинице, признание Сергея, предложение поехать с ним. Это ведь сумасшествие, согласись. Бросить все. Работу, дом. Очертя голову, не зная куда, зачем. Или не сумасшествие, а расчет. Причем не твой. Посмотри, как интересно складывается. Сергей ушел в отпуск. Он не обязан был вообще ехать в Пятигорск, но поехал. Поучаствовал в деле, которое не хуже сделали бы и без него, зато успел вообразить, что в городе юности его ждет некое романтическое приключение. И тем вечером отправился на поиски именно его. Допуская, что не встретив тебя, он снял бы любую симпатичную девушку, которых полно отирается возле дорогих ресторанов и «Индуровский гостиниц, однако он тебя встретил». Ляхов не обратил внимания на протестующий жест руки, зажатой между пальцами сигаретой. «Он тебя встретил, уехал со своей командой, потом вернулся к тебе. За тобой ли, пока неизвестно. Потом налет бандитов и бой. Как там было и что тебе виднее? Я не присутствовал, но... Если бы не факт знакомства с тобой, он бы в город не вернулся». «Некому было бы освободить Бристоль и тебя. Нам бы в руки наверняка не попал Фарид. Не случилось бы то, что случилось в Москве со мной и Майей. Мы не поехали бы с вами на рыбалку, с которой нас выдернул Чекменев для своего смаштакового эксперимента. Мы не оказались бы здесь. Не встретили бы чеченца Гириева, который предупредил нас о покойниках. И ты не помогла бы ему раньше времени уйти в мир иной». Возникает вопрос. «Зачем?» «Ты говоришь, это я его убила?» «Как? Зачем? Пытался оказывать ему помощь ты? Не сумел. Причем тут я?» «Ни при чем. Разве я тебя обвинял? Вот ты меня, да. Вспомни свои тогдашние слова». «Вспомнила?» Татьяна попыталась это, было очевидно. «Нет. Разве что-то подобное было?» «Было, Таня». «Могу тебе напомнить твои слова. Только не очень хочется. Отнесем их на общее расстройство, в том числе и памяти. А теперь скажи, что тебя так мучило после этого? Если считаешь, что ни в чем не виновата. Депрессия откуда? Слезы немотивированные? Нервные срывы?» Майка наболтала. Татьяна сузила глаза и скривила губы. «Вот гадюка. Обещала». «Ничего она не болтала. Не знаю, о чем вы с ней разговаривали, мне она не передавала. А зря. Проще было бы. Однако у меня и своих глаз достаточно. И сообразительности. Ты и до этого сильно нервничала. Неадекватно ситуации. И после встречи с чеченцем особенно. Так в чем дело? И таблетки успокоительные глотать не надо было. Откуда ты знаешь, что это за таблетки? Соответствуют они твоему диагнозу или нет?» Чаще от такого самолечения крыша едет еще быстрее. Это Вадим сказал навскидку. Просто по догадке, мол, если человек плохо себя чувствует, имеет доступ к медикаментам, в том числе и сильнодействующим, а вдобавок еще слегка причастен к медицине без глубоких в ней познаний, то наверняка вообразит, что феномин или элениум могут помочь. Да и поведение Татьяны последние дни наводило на соответствующие выводы. Однако сейчас он, кажется, попал гораздо глубже. Татьяна... Вздрогнула. В уголках больших глаз показались слезы. — Откуда ты знаешь? — Про таблетки. Вадим предпочел промолчать. Тут нечто другое. Если бы она вчера-позавчера что-то и принимала, подобной реакции его слова не вызвали бы. Он просто сделал значительное лицо в том смысле, что от нас ничего не укроется. Признавайтесь лучше сами. Просто потянулся к бутылке и Налил ей еще одну рюмку. Выпей, не торопясь. Теперь-то чего нервничать? Мало у кого что случалось. А сегодня живем, плывем. Берег далеко. Возможный враг авиации и подводными лодками не располагает. Бог даст, и доплывем. Сергею ты ничего об этом не говорила? Девушка помотала головой отрицательно. Залпом выпила рюмку, не успев прочувствовать, как ликер подействует. Попросила еще... Причем отказать не было. Все к лучшему. Примерно за год до встречи с Сергеем мне стало совсем плохо. Подвернулся там один. Вроде как очередная любовь. А на самом деле ты не представляешь, какая гадость, мерзость. Раньше я не думала, что бывают такие подонки. И так вдруг все стало. Прямо на дежурстве спустилась вниз. Купила в ларьке у Аллы пузырек. Она... Про мои дела знала, думала от нервов. Продала без рецепта. Я его целиком и выпила. Сначала с девчонками в баре по коничку для смелости, а потом сразу пятьдесят таблеток. Вот оно что, прикусил Губуляхов. Вот откуда все тянется. Многое становится понятнее. Но промолчал и сейчас. Пусть продолжает. Алкоголь сам по себе куда лучше психотерапевт, чем дипломированный специалист. А он тогда же и не специалист. Если я и не умерла, тогда так совсем чуть-чуть. Три дня в коме, говорят, была неделю в реанимации, еще потом месяц в санатории для больных постсуицидальным синдромом. Она грустно улыбнулась, и лицо ее как-то сразу осунулось, совсем не по возрасту. Врачи там хорошие оказались. Очень доходчиво мне про мою глупость объяснили, между прочим, помогло. Больше такое желание не возникало. Она сделала паузу, словно ожидая, спросит ли Вадима подробностях. Он этого не сделал. Зачем? И так все ясно. Особенно в плане нынешней ситуации. Вот что имел в виду Шлиман, вот какую ауру он уловил. Получается, нейтральным образом загробный мир существует и отнюдь не в виде бокового времени. С ним, с Тархановым, с Татьяной кое-что теперь ясно. А с Маей, с Розенцвейгом? Они что, тоже как-нибудь умирать пробовали?» А когда выкарабкалась, в себя пришла, вспомнила, «Какие мне роскошные сны снились! Ты не представляешь!» А тема? Про темы не Стана не запомнились, но общее ощущение самое приятное. Даже если вдруг пробивалась сквозь сон здравая мысль, что со мной на самом деле и где я нахожусь, ну... Знаешь, как оно бывает? Спишь, понимаешь, что спишь, а потом по второму слою тебя накрывает, и уже это тоже воспринимается очередным порождением сна. Просыпаться не хотелось ни в коем случае. А потом вдруг... Нет, обязательно надо проснуться, потому что то, что и сейчас, это обманка какая-то. На самом же деле вот-вот станет плохо, так плохо, и проснулась. Очнулась. Куда же денешься, если лечат приемами интенсивной терапии? Постепенно поверила, что на этом свете все же таки лучше, чем на том. По крайней мере, если пытаешься попасть туда противоестественным способом. Никаких светящихся тоннелей, голосов, райских лугов заметить не успела? Вспомнил он популярные книги с записями воспоминаний, переживших клиническую смерть. Не довелось как-то усмехнулась Татьяна. Ее здравомыслие Ляхову понравилось. Пожалуй, остаточных явлений от мрачного события у нее не имеется. Хотя так сразу все равно не угадаешь. «А здесь вдруг те же самые сны возвращаться стали? Или новенькое что?» — спросил он максимально деликатно. «Не те же. Больше на кошмары похожие. И начались четко на вторую ночь. И позже». Какие-то фигуры непонятные мне мерещились. Долгие, запутанные скитания по мрачным, никогда не виданным местам. Страх беспричинный. Просыпалась с колотящимся сердцем и дикой тоской. Май пыталась что-то объяснить. Иногда получалось, иногда нет. А когда вы нашли? Вот тогда я испугалась по-настоящему, потому что это был точнейший сюжет одного из снов. Не такой подробный, конечно. Причем здесь... Санитарная сумка и адреналин. Какой адреналин? Ну, как же какой? Я сказал тебе, набери в шприц адреналин из ампулы. Один кубик по 0,1. Ты сделала. Он почти тут же умер. И ты начала обвинять меня, что я его неправильно лечил. Что надо было дать ему что-нибудь поддерживающее, общекрепляющее. Не помню. И судя по ее тону и выражению лица, скорее всего, именно данного эпизода она не помнила. Вполне вероятно, особенно если учесть, что они снова очутились тогда на рубеже времен и миров. Тогда, кстати, Сергей себя вел пусть и грамотно, но несколько возбужденно. Черт знает, как эти переходы на людей влияют, зависимо от состояния психики и организма. Ну и ладно. Не помнишь, не надо. Просто меня в тот именно момент удивило, откуда у тебя в сумке взялся однопроцентный адреналин. Из чего вдруг ты, медсестра без образования, вдруг начала кадрового доктора уму-разуму учить? А так все нормально. Желательно наплевать и забыть. Глупости мы все наговорили и наделали за последний год сверх всякой меры. Поэтому, пока условия позволяют, я бы тебе некоторые общекрепляющие нервную систему средства прописал. А главное, и так есть. Морская прогулка, кларинная пища, витамины, здоровый сон. Алкоголь в умеренных тозах тоже показан. Через недельку все комплексы как рукой снимет. Если, конечно, что будет не так, обращайся в любое время, включая мое пребывание на вахте. Желательно также никому о нашем этом собеседовании не рассказывать. Но это, впрочем, на твое усмотрение. Татьяна молча кивнула. Судя по ее повлажневшим глазам, а также разгладившемуся лицу, даже столь примитивная психотерапия свой результат оказала. Камень сердцу упал, так сказать. Ликер 60-градусный, изготовленный бенедиктинцами по древнему рецепту с молитвой, да на целебных травах тоже кое-что. Получше многих патентованных препаратов будет. Давай-ка ты пока спать ложись, а то ведь если шторм по-настоящему разгуляется, тогда не отдохнешь. Если и морской болезнью не страдаешь, устанешь в каюте пятый угол искать. Ляхов проводил девушку в каюту, после чего обошел все надстройки и катера. Лично запер ведущий на палубу двери и люки. Теперь по штормовому коридору пройти можно было только в ходовую рубку, а оттуда в машинное отделение. Дело в том, что ему вдруг вообразилось, не возникнет ли у Татьяны мысль разом решить все проблемы, и те, которые они успели обсудить, и те, до которых речь не дошла. А еще ведь могут быть вопросы третьего порядка, ни ему, ни ей в полном объеме недоступные. За бортом им самое место. А вдруг, Кому-то захочется решить их именно так. В рубке, не отвлекая Сергея, напряженно вглядывавшегося в лобовое стекло, уточнил прокладку за время вахты Тарханова. Сердито держал волну очень хорошо. Стрелка компаса четко обозначала предписанный курс, мерно пощелкивал лак, выдавая на барабане дометра количество пройденных от берега из точки последнего исчисления миль и кабельтовых. Сноска. Кабельтов – одна десятая часть мили – 185 метров. Однако за собственное местоположение Вадим поручиться уже не мог. Как их сносит? Куда? Сколько оборотов винта ушло на продвижение вперед, а сколько на сопротивление волне и ветру? Ладно, как-нибудь посчитаем, сориентируемся. «Команда, здесь капитан!» Включил он микрофон системы общей связи. «По причине усиления волны и ветра выход на палубу категорически запрещается». «Только в случае острой необходимости, по моему приказу, в спасательных жилетах и со страховочными поясами, каждый отвечает конкретно. Приказ понят?» Дождался ответов от всех, включая не успевшую заснуть Татьяну. Сбросил на себя тумблер, полюбовался взбудораженной поверхностью моря, насколько окрест хватает взгляда, покрытой отчетливыми серо-черными волнами, сплошь окантованными поверху гребнями клубящейся пены. Согласно справочной книжке судоводителя, имеющий место ветер, следует определить как свежий, пятибальный. Волнение же значительное, силою между четырьмя и пятью баллами, но уже другими. Удивительное зрелище. До сих пор Средиземное море он себе представлял интенсивно синим и пугающим немного. Если бы не уверенность в прочности корпуса и надежности движков, вполне можно начинать предаваться мыслям о бренности всего земного. Но это так. Атовистические инстинкты сухопутного существа. Люди плавают тысячи лет на папирусных лодках, плотах, галерах, каравеллах. А потом вдруг появляется некий капитан Джошуа Слока. И в 1895 году совершенно от нечего делать совершает одиночное кругосветное путешествие на 10-метровой парусной скорлупке, в сравнении с которой наш сердитый линейный крейсер. Древние римляне, те вообще сформулировали – Плавать по морям необходимо, жить не так уж необходимо.